— Я все болтаю, — промямлила Рита, — а ведь мы встретились совсем не для этого. Вы хотели узнать про Марину, но я мало что не знаю. — Ну что ж, давайте про Марину, — с видимым разочарованием в голосе произнес Антон, чем очень порадовал Ритина измученное сердце. Рита вкратце рассказала ему, как Маринка решила выйти замуж за границу, как нашла какое-то агентство которое, в свою очередь, нашло ей французского жениха. Как Маринка с дочкой уехали, и с тех пор пришло всего два письма, и Маринка даже не сообщила свой адрес. Рита не стала рассказывать Антону про фотографии и про то, что именно они вызвали у нее какие-то подозрения. Почему-то в разговоре с ним ей вдруг показались несерьезными все ее страхи. Как бы прочитав ее мысли, Антон перегнулся через стол, Накрыл ее руку сильной сухой ладонью и проговорил, глядя прямо в глаза. «Девочка моя, я вижу, что вы переживаете за сестру. Не нужно этого делать. Поверьте. Я знаю Марину очень хорошо, наверное, лучше вас. И я вам скажу, что у нее счастливый талант выходить невредимой из любой передряги. Я вас уверяю, всегда найдется какой-нибудь приличный мужчина, Готовы позаботиться о привлекательной молодой женщине с ребенком, особенно во Франции. Так что все там хорошо. А что не пишет, так может боится сглазить. Что может случиться с женщиной в цивилизованной стране, в самом центре Европы? Рита молчала, хотя в душе было с ним абсолютно согласно. Действительно, Маринку всегда в жизни вывозила кривая, как с грустью призналась тетя Люба. Не поступила в институт, так сразу же подвернулся муж с квартирой. Развелась с первым мужем, он поступил благородно, ушел и оставил ей квартиру, да еще давал хорошие деньги на сережку. Ну, со вторым мужем все ясно, она несусветная дура, что его упустила. Но как только ушел этот, почти сразу же подвернулся Евгений. Ну, конечно, не журавль в небе и мамаша форменная жаба. Но зато какая замечательная получилась дочка. Развелась третьим мужем, подвернулась хорошая работа, жила, не бедствуя. А уж когда с работы уволили, так нашлось агентство, и Маринка быстренько отправилась не на какую-нибудь зачуханную банановую республику к царьку полудикого племени, у которого десять жен, и сам он недавно с пальмы слез, а в благословенную Францию, да еще и ребенка с собой взяла. Рита решительно тряхнула головой. — Наверное, вы правы, и я зря волнуюсь. — Вам нужно отвлечься, — заметил Антон. — Вы первый раз в Петербурге? Рита кивнула, боясь поверить своему счастью. Только что она думала, что сейчас они с Антоном сердечно распрощаются навсегда. Но оказалось, что кроме Маринки между ними существует совершенно иная связь. Рита почувствовала это по его взглядам, Уж тут-то ни одна женщина не ошибется. В его взгляде Рита прочитала несомненный мужской интерес, и при этом, что сегодня на ней дурацкий желтый свитер. Он еще не видел Риту в терракотовом брючном костюме. Он еще не видел Риту в открытом вечернем платье, которое Валерий, пусть и от него будет польза, привез Рите полгода назад из Москвы. Дома лежит без сна на неудобном узком лялькином диване, Рита решила, что не будет ничего плохого, если она поближе познакомится с Антоном. Если Маринка смогла, то почему бы и ей не попробовать заполучить такого мужчину хотя бы на время? Однако от чего же все-таки они развелись? С этой мыслью Рита заснула, и впервые за много месяцев сон ее был крепок, как у младенца. Последующие три дня пролетели в каком-то угаре. Антон возил Риту смотреть «Город»,